Глава третья. Интервью. Каждую среду в 8 вечера по местному ТВ час культуры. Передача творческие встречи с очаровательной ведущей Александрой Шевченко. У нас в гостях Задушевно, с теплой улыбкой сообщила Александра в очередную среду, за пару дней до описываемых в предыдущей главе событий, известный писатель Леонид Громов, наш земляк, чьи книги издаются на 16 языках во многих странах мира, лауреат многочисленных литературных премий, которым по праву гордится наш народ, и просто очень хороший человек. Леонид Громов – участник всех, без исключения, культурных событий в городе, фестивалей литературных чтений. Он часто выступает перед студентами и школьниками, нашим подрастающим поколением, сея разумное, доброе, вечное. Он ведет литературный клуб молодых дарований, передавая им свой бесценный творческий опыт. Леонид. «Спасибо, что выбрали время и пришли к нам. Я прекрасно понимаю, насколько вы заняты», — обратилась она к герою вечера. «Спасибо, Александра», — широко улыбнулся писатель, человек средних лет и приятной наружности. «Поверьте, для меня большая честь принимать участие в вашей замечательной передаче. Для меня большая честь отвечать на вопросы моих читателей». Я рад, что меня знают и читают, ибо что такое писатель без читателей? «Машина без колес», — заржал Жорик. «Анжелка, пульт у тебя? Переключи эту муть». Жорик сидел в громадном кожаном кресле, На журнальном столике перед ним на газете лежали какие-то промасленные детали, гайки и шайбочки, которые Жорик протирал тряпочкой и свинчивал в одно целое. — А мне, например, интересно, — закричала Анжелика. — Громов классный писатель. У меня есть все его книжки. — Никогда не слышал, — фыркнул Жорик. — Слюни про любовь? — Много ты понимаешь. Детективы. — Интересно, когда ты книжку в последний раз держал в руках? Все стоящие книжки я прочитал еще в детстве. Про Громова не слышал. «Монах, ты в теме?» — обратился Жорик к другу Олегу Монахову, лежавшему по своему обыкновению на диване с выпирающими пружинами, уставившись в потолок и сохранявшему на лице задумчивый вид. На самом деле он дремал с открытыми глазами, что было одной из его особенностей. Громов... «Не слышал. Анжелика, о чем он пишет?» «Детективы. Хорошие. Классные. Читаешь аж волосы дыбом. Пять убийств на книжку, и ни за что не догадаешься, кто убийца. До самой последней страницы». «Пять жмуриков. Скромно, я бы сказал, — заметил Жорик. По телеку намного больше. Не мешай. Дай послушать умного человека». Леонид, поделитесь со зрителями вашими творческими планами, попросила Александра. На чем вы сейчас работаете? Каковы ваши замыслы? Я только что закончил роман Небесная империя. Он выйдет в издательстве Горожанин через два месяца. Это детектив, как вы уже догадались. Надеюсь, он вам понравится. Про Китай, что ли? — удивился Жорик. — Китайский детектив? — А ты спроси, — посоветовал монах. — Вон телефоны в бегущей строке. — Сейчас. — саркастически отозвался Жорик. — Только руки вымою. — Это не про Азию, как вы могли бы подумать, — сказал писатель. — В романе отражена наша жизнь, наши проблемы, наши битвы и поражения, и, разумеется, любовь. «Но я не буду перебивать удовольствие от прочтения романа». Он улыбнулся и развел руками. «Потерпите два месяца». «Если он пишет так же дебильно, как говорит, то это полный абзац», заметил монах. «Удовольствие от прочтения романа. Потерпим, конечно. А мне нравится», — повторила Анжелика, — «классный писатель». «Леонид, читатели задают вопросы о вашем творчестве. Многих, в частности, интересует, откуда вы берете свои сюжеты?» Мило улыбаясь, прощебетала Александра. «Хороший вопрос», — похвалил писатель. «Попробую ответить». «Из жизни, дорогие зрители, из жизни, плюс фантазия, я...» Представляю себе, что мои герои шахматные фигурки. По сути, каждая моя книга- это шахматная партия со своей логикой, правилами и законами. Ювелирная шахматная партия, я бы сказал. Я разыгрываю ее с воображаемым оппонентом оттачиваю с филигранной точностью детали, анализирую ходы, делаю ложные выпады и внимательно слежу за жестами и выражением лица противника. Понимаете, для детективного романа очень важны детали. Самые мелкие штрихи, едва уловимые глазом, а иногда и неуловимые, воспринимаемые лишь на уровне подсознания, которые нужно уметь распознавать, ибо они способны рассказать удивительно много. Другими словами, для автора, пишущего детективы, не существует незначительных мелочей, вы понимаете? И он должен быть психологом. «Я сейчас повешусь», — фонкнул монах, — «в шахматы он играет, властитель дум». Ты понимаешь, о чем он? «Нам звонят, задают вопросы», — сообщила Александра. «Вадик, дай зрителя в студию», — обратилась она в пространство. «Мы вас слушаем. Говорите, вы уже в эфире». Раздался потусторонний бормочущий голос откуда-то сверху. «Меня зовут Евгений Арманенко. Уважаемый Леонид, что вы можете сказать про идеальные убийства?» И что значит идеальное убийство? Это когда преступник не оставил следов или когда плохо искали? Спасибо. Идиотский вопрос», — заметил монах. «Я бы на месте этого... Ну, как его... Евгений? На месте этого Жени не совался бы в убийцы». Причем тут убийцы?» — удивилась Анжелика. «Ему просто интересно. Мне тоже, например, интересно». «Жорик, ты слышал?» — спросил монах. «Я бы на твоем месте присматривал за супругой». «А, Че? встрепенулся Жорик. «Да ничего, сиди, работай». «Трудно сказать», — озадачился писатель. «Лично я думаю, что это в первую очередь убийство без мотива. Убийство ради убийства». В силу разных причин. Мотив та ниточка, которая помогает распутать преступление. Нет мотива, нет ниточки. Как говорили древние, ищи, кому выгодно. Еще, я бы сказал, убийство, замаскированное под несчастный случай. Например, нападение собаки какого-нибудь волкодава. И не докажи потом, что хозяин специально его не натренировал. Еще очень важно обеспечить себе алиби. Не ссориться с жертвой накануне убийства, не угрожать. Он улыбнулся, давая понять, что шутит. А вообще, если умный человек, умеющий просчитывать риски, задастся целью... Он развел руками и снова улыбнулся, но... Это уже из другой области. «Мне уже страшно», — радостно воскликнула Анжелика, прижимая ладошки к пылающим щекам. «Многое в раскрытии преступления зависит от личности следователя, его опыта, аналитических способностей, даже эрудиции и широты взглядов», — добавил писатель. «Леонид». А какие мотивы самые распространенные? Ну, я бы сказал, убийство из-за денег. Грабеж с целью получить наследство. Бытовые во время пьяной ссоры, из ревности, из мести. Убийство шантажиста, устранение свидетеля. Мотивов не так уж много, как видите. Как сказала героиня одного криминального романа, Это всегда или секс, или деньги, или то и другое вместе, а убийца всегда тот, кто меньше всего бросается в глаза. Это шутка, как вы понимаете. Но в каждой шутке, как говорится, я думаю, вопросы эти следует задать оперативникам. Они ответят вам, исходя из собственного опыта, в то время как мои ответы носят умозрительный, так сказать, характер или, условно говоря, литературный, равно как и опыт. Я ведь писатель, а не убийца. Писатель рассмеялся. Смеялся он охотно, с удовольствием посматривал на ведущую и во взгляде проскальзывала легкая снисходительность бывалого человека. «У нас по линии новый зритель!» – воскликнула Александра. «Пожалуйста, ваш вопрос!» «Меня зовут Света», — прорезался тонкий детский голосок. «Леонид, кого вам больше нравится убивать в ваших книгах, мужчин или женщин?» Монах снова иронически фыркнул и поскреб подмышкой. Писатель улыбнулся и поднял руки, словно сдавался. «Мне вообще не нравится убивать, честное слово. Я человек мирный, спокойный». Я дрался в первый и последний раз в жизни в третьем классе, причем с девочкой. Она была раза в два тяжелее и побила меня. Тележурналистка снова рассмеялась и в восторге захлопала в ладоши. С тех пор я не дерусь вообще, а с женщинами в частности. В моих романах убийство не ради убийства, не самоцель, а в первую очередь загадка которую нужно распутать. Убийство не средство запугать читателя до обморока, а загадка, как я уже сказал, шарада, тайна. Человечество любит тайны, как вам известно. Отсюда любовь к зеленым человечкам, мистике, паранормальным явлениям, когда разум отказывается верить, а душа сладко замирает от предчувствия чуда. «Открою вам маленькую тайну». Он сделал паузу. «Только это между нами идет?» Ведущая рассмеялась. «Я даю читателям, то есть вам, все карты в руки, рассказываю о характерах участников, их взаимоотношениях, разбрасываю улики и расставляю фигуры». И говорю: думайте, анализируйте и вычислите убийцу, включите логику, размышляйте. Любая загадка, которую нужно решить, любое тайное жизненное проявление все это не что иное, как игра, замысел парящего интеллекта, плод фантазии. А мои романы, по сути, приглашение к игре. Я говорю. «Давайте поиграем вместе, дорогие читатели!» «Давайте!» — восторженно пискнула Анжелика. И еще одно. Писатель с улыбкой смотрел с экрана. Несмотря на кровь и убийство, детективный роман, как бы странно это ни прозвучало, несет определенную моральную и этическую нагрузку. «Да-да, я не оговорился!» Судите сами. Добро побеждает в вечной борьбе со злом. Преступников ловят. В итоге всегда побеждает добро и торжествует справедливость. То есть я хочу сказать, что в моих книгах присутствует сильный гуманистический заряд. «Заряд, снаряд!» – буркнул Жорик сосредоточенно пытаясь состыковать части некоего механизма. Скользкая от смазки деталька выскользнула у него из рук, стукнула в пол и отскочила под диван. «Гуманистический заряд? Разумное, доброе, вечное?» Наморщив хорошенький лобик, догадалась ведущая «Да-да-да, именно!» «Леонид!» Я не могу не спросить. Вы, конечно, в курсе. Десять дней назад, 29 октября, в нашем городе произошло зверское убийство молодой женщины. Полно всяких слухов. Поговаривают о маньяке. Вы, человек информированный, вы, так сказать, в теме. Что-то уже известно? «Ужас!» — воскликнула Анжелика. «Весь город прям гудит!» Писатель кивнул. Я знаю, что ведется следствие. Следователь, Я не могу, как вы понимаете, назвать его имени, но хочу заверить. Это один из опытнейших оперативников, на счету которого десятки раскрытых преступлений. Я думаю, что-то уже известно. Подождем развития событий. Я думаю, не сегодня-завтра мы услышим, что убийца арестован. Если маньяк, не поймают, — заметил Жорик. Он стоял на коленях, от топыри в тощий зад и шарил рукой под диваном. Если он не связан с жертвой, нигде с ней не засветился, наблюдал издали, то хоть десять свидетелей и десять описаний фиг найдешь. Сам же сказал, нет мотива, нет ниточки. Ну, и где, спрашивается, зараза? «Анжелика, где фонарик?» «Ты бы знал!» — заметила Анжелика. «Не мешай! Есть! Вот она!» Жорик выпрямился, подняв руку с деталькой. «Он еще тут?» — он уставился на экран. «По первому сейчас новость. Анжелика, отдай пульт. Он уже кончает. Сам ты кончаешь. И вообще свои железяки можешь собирать в гараже. Сколько раз повторять?» — ответила мужу Анжелика. «Впрочем, вполне мирно». Я читал в газете, что муж убил жену из-за пульта. Жорик кряхтя поднялся с колен. — Кстати, там у тебя пылищи немерено. — Ага, а я читала, что жена, — отозвалась Анжелика. — Нечего там лазить. — Согласен. — Тема интересная, — заметил монах в пространство. Идеальное убийство. Убийство в закрытой изнутри комнате. Убийство без мотива. Помню, у нас в тайге был случай раз. Застрелили местного охотника, причем ничего не взяли. Ружье осталось при нем, нож, сумка. Жил один, семьи не было, врагов не было, друзей тоже. Бирюк и убили. «Нашли кто?» — заинтересовался Жорик. «Всегда надо искать, кому выгодно». «Да вроде никому. Говорили всякое, но ничего толком. Некому было его лишать жизни, и не за что. Сошлись на том, что, может, несчастный случай, может, он случайно сам себя порешил. Вот так и не нашли. А может, действительно сам?» «Может. Все может быть, Жорик». Как сказал один умный человек, есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. Это кто? Ты его не знаешь, Жорик. Один англичанин. Красиво сказал. Особенно в свете словес нашего знаменитого писателя. Как его? Леони Громова.